Глава восьмая. — Да, к сожалению, оригинал пришлось отдать в ломбард. — А что случилось? — спрашивает она меня с беспокойством. — Ну, у Павла не очень хорошо сейчас идут дела, поэтому лишних денег нет, только ты никому. Заговорщически шепчу я. — Нет, нет, что ты, я могила! — горячо убеждает она меня. «Ну — Но ты держись, все наладится. Я смотрю, как ее глаза уже шныряют по залу, прикидывая, кому рассказать эту новость. «Да, еще он проигрался в рулетку. Теперь такой раздраженный, злой. Вот видишь, я показываю ей синяк на руке, оставшийся после зверской тренировки. Ужас!» Ее глаза лезут на лоб. «Ты не должна это терпеть! Хочешь, я скажу папе, ты же знаешь, кто он!» «Нет, нет, Эль, я люблю Павла и хочу сохранить семью. Уверена, он исправится!» Говорю я горячо. Элеонора Леонора кивает и отходит, слегка обалдевшая. «Отлично! Дело сделано!» И я со спокойной душой отхожу. Константин Костров хоть и крутой мужик, но жену свою побаивается и уважает, ведь ее отец-прокурор за дочурку голову оторвет. Я подхожу к Лоне, наиболее адекватной из всех, мы с ней иногда общаемся. Она простая и душевная. «Что это там Элька бегает, рассказывает?» – замечает она. Мы наблюдаем за Элеонорой, которая подходит к женщинам и что-то им шепчет, то и дело поглядывая на меня. «Что ты ей сказала?» – спрашивает меня Илона. «Ничего особенного», – смеюсь я. Я сказала ей, что у меня поддельное колье. «Зачем?» – удивленно смотрит она на меня. «Ну, потому что оно действительно поддельное, а я устала играть в богачку». «Я тебя понимаю», – вздыхает она, – сама замучилась. «Иногда так хочется пива, рыбки да киношку посмотреть» а вынуждены ходить на эти мероприятия, трындеть с этими глупыми курицами. «Ох, тяжело быть богатой», — говорю я с улыбкой. «Богатой быть круто», — возражает она. «Тяжело соответствовать вот этим стандартам. Кто их только придумал?» «Согласна», — киваю я. «Действительно, я никому и ничего здесь не должна. Это не мои друзья, не мои близкие. Почему я должна говорить и делать то, что от меня ждут эти люди?» Я иду искать Павла. Нигде не нахожу и иду прямо в святая святых, в кабинет Константина. Мужчины с бокалами и сигарами удивленно смотрят на меня. Здесь так не принято. Здесь обсуждаются великие дела, но мне плевать. Я зову Павла, и он, извинившись, выходит в коридор. «Дорогой, я, пожалуй, поеду домой. Что-то у меня голова разболелась», — говорю я мужу. Павел недовольно зыркает на меня. «Обычно мы приходим вместе и уходим вместе. Правила хорошего тона». — Ну, прими таблетку, — говорит он мне. Посиди там в уголке, и все пройдет. Раньше я бы так и сделала. Готова была терпеть, лишь бы не навредить репутации мужа. Но не сейчас. — Пожалуй, нет. У меня мигрень начинается. Думаю, таблетка мне сейчас не поможет, — отвечаю я. — Хорошо, я тебя провожу, — сдается Павел. И мы выходим на улицу. Павел вызывает такси. — Что так сильно болит? — спрашивает он. У меня? Вроде как участливо. «Но я-то вижу, что он очень недоволен». «Да, Паш», — говорю я, — «ты мне что, не веришь? Неужели бы я уехала просто так?» «Нет-нет, что ты, я тебе, конечно, верю. Поезжай, отдохни, я справлюсь, за меня не переживай». «Хорошо, котик, я, наверное, лягу. Ты меня, пожалуйста, не тревожь», — говорю я, страдальчески морщась. «Да, дорогая», — угрюмо говорит Пашка. «Я сажусь в такси и откидываюсь на спинку сиденья». Ух, устала так, как будто огород копала. Тяжело, конечно, быть предательницей, но ничего не поделать. На войне, как говорится, как на войне. Дома я созваниваюсь с циркой, и мы обсуждаем план дальнейших действий. Я перевожу ей деньги, которые сэкономила, и даю ей весь расклад по передвижению Павла. Хорошо, дорогая, завтра все будет сделано, говорит мне подруга. Только ты сама не ходи, говорю я, он же тебя узнает. Да не волнуйся. Конечно, я сама не пойду. Есть у меня тут девочки, которые хотят потренироваться. Все, давай, чмоки. Мы прощаемся. Я принимаю снотворное и проваливаюсь в глубокий сон. Завтра мне снова предстоит трудный день. Перед тем, как уснуть, у меня почему-то перед глазами всплывает лицо Максима Соболева. Я улыбаюсь, вспомнив, как съездила ему по его наглой, богатой и красивой роже.